Глава 13. 27 апреля 2017 года. Город Казань. Егор сразу понял, какого эксперта по творчеству Долгов имел в виду. С Ольгой Воронцовой, издающейся под псевдонимом Марина Вранова, он уже пару раз пересекался. Карина знала её хуже, поэтому сразу не вспомнила. Долгову пришлось пояснить... Формально Ольга не работала в ИИН, но последние несколько месяцев, с тех пор, как у неё завязался роман с Володей Дементьевым, она время от времени тоже выезжала на расследование. Только с ним, чаще присоединяясь именно тогда, когда он выезжал на самостоятельные проверки или несложные дела, не требующие полной команды. Автор мистических детективов и триллеров она умудрялась использовать в расследованиях опыт написания романов и знания, которые получала, работая над ними. Уехали они вместе и сейчас. Буквально за сутки до того, как Долгов со своей командой отправился в Казань. К счастью, расследование их протекало в более расслабленном и менее опасном режиме. И, судя по ответу, Дементьева подбиралась к финалу. Поэтому они с удовольствием согласились проконсультировать их по скайпу. На экране ноутбука появились вместе. Оба облачённые в немарки и тёмные свитера с высоким горлом очень похожи, но Долгов подозревал, что свитер Воронцовой стоит в несколько раз больше. Он до сих пор плохо понимал, как Дементьев умудряется так спокойно относиться к разнице финансовых положений. За последние 13 лет Воронцова своим творчеством заработала себе целое состояние, в то время как сам Дементьев За годы работы в Следственном комитете умудрился только не заработать долгов. На Альфонсо он не походил. Оставалось предположить, что он слишком уверен в себе, чтобы испытывать неловкость из-за более состоятельной подружки. Заметив с их стороны экрана Егора, Ольга непроизвольно дёрнулась и тут же опустила взгляд в массивную кружку с каким-то горячим напитком, сосредоточенно помешивая его ложкой, хотя все знали, что сахар она не кладёт ни в чай, ни в кофе, и вообще почти не употребляет. Оставалось только гадать, что вообще в её кружке делает ложка. Растворимый кофе она тоже не признавала. Егор притворился, что ничего не заметил, даже самодовольно усмехаться не стал. Но и взгляд от экрана не отвёл, стараясь держаться с независимым видом, как будто это не его дьявольское мобильное приложение чуть больше года назад убило ассистента Ольги. «Чем я могу вам помочь?» Поинтересовалась Ольга после дежурных приветствий, когда смогла, наконец, достаточно взять себя в руки, чтобы снова посмотреть на них через экран. «Для начала просто послушай». Попросил Долгов и принялся излагать обстоятельства дела одновременно подробно и достаточно сжато. Он не знал наверняка, какие именно детали будут важны, поэтому старался рассказать обо всем, даже том, что сейчас ему самому казалось малозначимым. Ольга и Дементьев внимательно слушали, не перебивая и не задавая никаких дополнительных вопросов. Ольга лишь иногда делала глоток из своей кружки. Когда Долгов наконец замолчал, она едва заметно нахмурилась и уточнила. «И в чём вопрос ко мне?» «Если бы я знал, Оль», — усмехнулся Долгов. «Всё, что у нас сейчас есть, — это слово. Сотворчество. И четыре человека в бессознательном состоянии. И это, возможно, как-то связано. Поэтому я готов выслушать любые твои мысли, которые рождаются в голове, когда ты слышишь про сотворчество». Ольга задумалась или просто прислушалась к появляющимся в голове мыслям, но вскоре пожала плечами. «Не пытайся соотнести это с моим делом», — попросил Долгов, прежде чем она успела признаться в отсутствии идей. «Не пытайся придумать решение. Просто расскажи мне о сотворчестве с позиции Творца». Ну, сотворчество — это совместное творчество. Но это, полагаю, вы без меня знаете. Сюда многое относится. Но в вашем случае, полагаю, речь должна идти о сотворчестве сценариста игры и игрока. Серьёзно? Удивился Долгов. Я как-то больше воспринимал это обозначением соавторства. Или в данном случае совместную работу сценариста, программиста и дизайнера, которые создавали продукт. Ольга задумчиво кивнула, соглашаясь, и пояснила свою мысль. «Да, безусловно, соавторство — это самый яркий пример совместного творчества. Но, насколько я понимаю, в вашем случае нечто дрянное произошло со сценаристом и игроками. И теми, кто был рядом с одним из игроков. Сценаристка вообще погибла. Поэтому я и подумала, что имеется в виду именно тандем «Создатель-Потребитель». «Понимаешь, Костя...» Я смотрю на всё это со своей колокольни. А я давно пришла к выводу, что каждый мой читатель в какой-то степени и мой соавтор. Не в том смысле, что я отчасти подстраиваюсь под читательские ожидания. Хотя жанровые рамки, безусловно, формируются в том числе и этими ожиданиями. А я пишу именно жанровую литературу. Она замолчала, отвела взгляд и криво усмехнулась, вероятно, вспомнив какие-то высказывания в свой адрес по этому поводу. Но потом тряхнула головой и торопливо продолжила. Но сейчас не об этом. Когда я пишу роман, воплощаю какой-то сюжет, я затрагиваю определенные темы. Текст и события, и диалоги складываются из моих мыслей, рефлексий, эмоций. Я наполняю его теми смыслами и посылами, какими могу. И как умею. И это то, что в роман привношу я. Всё проходит через призму моего жизненного опыта, знаний, убеждений, взглядов на мир. Думаю, ты понимаешь, что одна и та же сцена будет выглядеть совершенно по-разному, если её напишут люди разного пола, возраста, уровня знаний и мировоззрений. Даже если описанные события будут одинаковыми, каждый всё равно заложит какой-то свой смысл. Она сделала паузу, глядя на долгого, словно ожидала подтверждения, что он понимает. Он лишь угукнул и кивнул, стараясь не потерять нить. Ольга продолжила: Но вот что интересно, одна и та же сцена может оказаться очень разной и в зависимости от того, кто её прочитает. Потому что каждый читатель видит текст через призму своих знаний и убеждений, жизненного опыта и восприятия. Как мы по-разному переживаем те или иные события жизни, так читатели по-разному проживают написанные истории. Кто-то фокусируется на одном, кто-то на другом. Чей-то жизненный опыт отторгает историю, и читатель кричит Так не бывает, это полный бред. А у другого те же строчки затрагивают какие-то личные переживания и воспоминания. И вот уже вместо написанного он видит пережитое. Попадаешь в болевую точку, читатель будет тебя ненавидеть. Попадаешь в центр наслаждения, он будет тебя обожать и считать, что ты самый гениальный гений, какой только рождался на Земле. Попадаешь в разные точки, тебя станут учить, как было бы правильнее написать роман, чтобы он стал по-настоящему хорош. То есть не раздражал болевые точки конкретного читателя. Не попадешь ни в одну, читатель пожмет плечами, решит, что это какая-то бездарная графомания, и пойдет дальше. Как сказал один мой коллега, таланты писателя не существовало бы без таланта читателя. Порой они наполняют твой текст такими смыслами, о которых ты не думал, но читатели уверены, что ты их вложил, тогда как на самом деле эти смыслы принадлежат им. «Всё это немного сложно для меня», — признался Долгов. Егор и Карина, сидя по обе стороны от него, и вовсе молчали, хлопая глазами. Ольга пожала плечами и улыбнулась. «Ты сам спросил?» «Я не спорю». «Ладно, попробую иначе. Если предположить, что каждый выдуманный мир действительно где-то существует...» то наполняют его жизнью не только сами творцы, но и те, кто об этом мире читает, или смотрит, или кто в придуманном мире играет. Текст, который не читают, мёртв. Думаю, это применимо и к другим формам творчества, сосредоточенным вокруг создания истории. «Выдуманные миры действительно где-то существуют?» Внезапно поинтересовался Егор, чем снова заставил Ольгу вздрогнуть и помрачнеть. «Каждый творец в глубине души, если не верит в этом, то надеется», — сдержанно ответила она. Некоторые даже приводят в качестве косвенного доказательства редкие, но удачные примеры соавторства. Сама я в соавторстве никогда не писала, но слышала от других забавные истории. О том, как один из соавторов воплощал в тексте то, о чём второй только подумал, но ещё не успел предложить. Как если бы они действительно... Черпали детали из реально существующего источника. Вспоминали события, которым оба были свидетелями. Конечно, этому есть более прагматические объяснения. Общность интересов, схожий культурный код и мыслительный процесс, правила и внутренняя логика созданного мира. Именно благодаря им одинаковые идеи приходят в голову обоим. Но пообщавшись немного с вами, ребята, я уже не знаю, как на самом деле. Она натянута улыбнулась и покосилась на Дементьева. Тот всё это время предпочитал помалкивать и вообще, казалось, мыслями был где-то далеко, возможно, на своём расследовании. Лишь когда Ольга призналась, что это всё, чем она может порадовать Долгова, он вдруг предложил. «Ребят, если вам нужна наша помощь, мы завтра можем прилететь. Сегодня со своим делом закончим, так или иначе. В этом нет необходимости». Завтра уже обещал прилететь дворжик. Но если у нас ещё появятся вопросы по творчеству, вы знаете, где меня искать?» Улыбнулась Ольга, на чём они и распрощались. Когда звонок закончился, Егор сразу вскочил на ноги. Они разговаривали, сидя втроём, на аккуратно заправленной кровати Ивана плечом к плечу. Карина только немного отодвинулась. А Долгов, заметив это, пересел на свою кровать, заодно закинув ноутбук на прикроватную тумбочку. «Почему ты вдруг спросил про придуманные миры?» Поинтересовался он у Егора, меряющего шагами комнату. «Какие-то мысли появились?» «Да», — кивнул тот и быстро добавил. «Я подумал. И Соловьёв, и наши как бы в сознании, но при этом ни на что не реагируют. Как будто их сознание не в них. А если оно не в них, то оно где-то должно быть. Почему бы и не в мире, созданном игрой? Если он действительно существует...» как некое альтернативное параллельное пространство. Может быть, гибель этой сценаристки стала катализатором появления такого пространства. Оно возникло как результат ее совместного творчества с неким духом здания. Вот вам и сотворчество. А игроки, как участники процесса, в своей фантазии открывают своего рода портал в то пространство, где находится рядом с местом гибели главного творца. В этот портал их и затягивает вместе со всеми, кто оказывается поблизости, если они сами достаточно глубоко увлечены в процесс. Почувствовав на себе тяжёлые взгляды, Егор осёкся, остановился и удивлённо спросил. «Что? Что вы опять на меня смотрите? Что я не так сказал?» Долгов нахмурился, покосился на Карину и убедился, что она удивлена словами Егора не меньше, поэтому снова посмотрел на парня. или я вдруг отупел? Что вряд ли?» Или у тебя тоже начались какие-то видения, о которых ты не говоришь. Или на тебя снисходят загадочные озарения. Или в тебя вселился кто-то всезнающий с парочкой высших образований и учёной степенью. Иначе я не понимаю, как можно сделать такой вывод из разговора с Ольгой. Откуда вообще взялся этот дух здания? Что это? И говоришь ты так, как обычно не говоришь, словно с листа читаешь». Егор задумался, инстинктивно отворачиваясь, чтобы они не видели его лица. Снова прошёлся по комнате, замер и повернулся к Карине. Пристально посмотрел на неё, чем заставил напрячься. Потом повернулся к зеркалу в полный рост, напротив которого замер, и посмотрел на своё отражение. «Это не я», — пробормотал он невнятно и добавил уже громче и отчётливее. «В смысле, не я придумал. Это действительно не мои мысли». Это просто знание в моей голове. Но оно чужое. «Ангелы?» — предположил Долгов. Егор покачал головой, но тут же поправился. Без них, конечно, не обошлось, но это мысли. Это знание Нева. Долгов и Карина снова переглянулись, как бы спрашивая друг у друга. «Ты понимаешь, о чём он говорит?» «Очевидно, пока понять не мог никто из них. Я заметил это некоторое время назад», — принялся объяснять Егор. И он это тоже заметил. Нев, в смысле. Мы сейчас делим между собой дары ангелов и их силу. Они сидят в нас, но, видимо, свободно общаются между собой. Они подслушивают наши мысли, наблюдают за происходящим, а потом обмениваются друг с другом и с нами. Я знаю вещи, которые Нев никому не рассказывал. Он знает то, о чём никогда не говорил вслух я. И сейчас ангелы нашёптывают мне то, о чём уже додумался он. «То есть его сознание действительно сейчас где-то?» — уточнил Долгов с сомнением. «Да, они все сейчас где-то. И там, где находятся, они видят и других. Эту полицейскую, например. Они видели её мёртвой. Ходячим мертвецом, если быть точным, зомби. А ты...» Егор повернулся к Карине. «Была в ступоре. Только вот что ты видел, когда уставился на Дамиру. Да». «Прекрасно. Значит, у нас есть связь с ними?» Долгов неожиданно улыбнулся. «Мы можем обмениваться информацией. И у них уже есть теория. Значит, они работают, как обычно». «Да, и понимают, что с ними произошло», кивнул Егор. «А что ты там про портал говорил?» Егор сморщил лоб и заодно потёр его ладонью, как будто это помогало ему думать и вспоминать или прислушиваться к голосам в голове. Там, где тётка это работала и погибла, образовалось типа «тонкое место». Соприкосновение нашей реальности и альтернативной реальности игры. Они очень похожи, только та реальность ограниченности нами больницы. Достаточно погружённый в сюжет игрок может открыть портал своим вкладом в развитие сюжета. Фантазия Соловьёва породила призрак пациентки. А Ваня? Ну, тоже какого-то монстра придумал. А дружка Соловьёва не угодила в портал, потому что не особо вникала в происходящее а наше засосало, потому что они очень даже вникали. Вот так они попали туда. То есть так они думают сейчас. Но то, где они находятся, похоже на здание больницы, так?» — уточнил Долгов. Судя по выражению его лица, у него начала зарождаться какая-то идея. Когда Егор кивнул, Карина нетерпеливо поинтересовалась. «Вы что-то придумали?» «Возможно. Возможно, это глупость» потому что это слишком просто, чтобы быть правдой. Что именно? Соединить тела и сознание в одном месте. В том самом тонком месте. Тогда, возможно, одно сможет вернуться в другое. чего они тогда вообще разъединились? Засомневался Егор. Если всё так просто. Поэтому я и говорю, что, возможно, это глупость. Вздохнул Долгов. Но я вот что подумал. И Соловьёва, и наших... Почти сразу после происшествия увезли в больницу. А если бы никто не торопился? Может быть, всё было бы иначе? Может быть, если бы они остались в тонком месте, то смогли бы вернуться? Снова соединиться со своим телом? Ну, выбило их по какой-то причине, затянуло в другую реальность. Но потом мы их просто лишили возможности это исправить. Они застряли там, а их тела совсем в другом месте егора и Карина одарили его одинаково скептическими взглядами. «Ну что-то же надо делать. Надо пробовать. Если всё дело в месте, где работала и погибла Олеся, их надо привести туда. В идеале, наверное, на то место, где они находились, когда произошёл их контакт с феноменом». Егор пожал плечами, Карина никак не отреагировала. «Может, и сработает», — предположил Егор после недолгого молчания «Что мы теряем, если попробуем?» Долгов мгновенно помрачнел и признал. «Если я ошибся, это не поможет. А у них снова начнётся приступ, какой был в больнице. Они умрут. В Шамовской мы не сможем им помочь». Неизвестная дата, непонятное место. «Что теперь делать?» Голос Сергея Соловьёва, поднимающегося с пола и отряхивающего джинсы, прозвучал растерянно и испуганно. «Куда идти? запасного места больше нет». «И какие ещё сюрпризы приготовила нам эта виртуальность?» Хмурясь и зябкая ёжисть пробормотала Лиля, всё ещё глядя на место исчезнувшей двери. Она оторвалась от него только для того, чтобы вопросительно посмотреть на небо. «Ты сказал, это был коллапс. Что ты имел в виду?» «Ну, если мы в сохранённом воспоминании, то, возможно, только что мы наблюдали своего рода забывание». Пояснил Нев в свое предположение. Знаешь, как бывает. Сначала ты помнишь что-то очень хорошо, а постепенно детали или целые куски стираются. Например, ты можешь помнить место, но не целиком. Если мы в памяти больницы, то вряд ли, — возразил Ваня. Нельзя частично забыть самого себя. Здание не могло забыть, что у него есть тот коридор. Поэтому моя вторая версия — изменение реальности. Нев кивнул. Не стоит недооценивать вероятный вклад Олеси Карповой. Может быть, виртуальности она может менять пространство таким образом, чтобы оно больше подходило под её задумки? Всё это очень интересно, но совершенно непонятно. Недовольно вклинился Сергей. Делать-то что будем? Куда пойдём? Как выберемся? Да не знаем мы! Нервно прикрикнул на него Ваня. Мы ж не каждый день по виртуальным реальностям шастаем. Не мешай думать, если у тебя нет отдельных предложений. Вань. Укоризненно окликнула его Лиля, взглядом давая понять, что стоит вести себя помягче с человеком, который бродит по вымышленной реальности уже пять дней. Может быть, нам и не стоит никуда идти, предположил Нев. Мы уже по идее в самом центре тонкого места. Если где-то и появится возможность вернуться обратно, так это здесь. Наверное. Вот это последнее слово всё портит, мрачно заметил Ваня. А с другой стороны, Задумчиво добавил Нев, как будто даже не услышав его. Зато посмотрев наверх и осветив фонарём площадку второго этажа. «Я бы кое-что проверил». «Где?» Тут же заинтересовалась Лиля. «На втором этаже. Это там, где бегает, кладцая зубами, мадам-капитан?» хмыкнул Ваня. «И твой юный протеже?» «Да, но то, что я хочу проверить, может стать ключом к выходу». «Тогда пойдём», — решила Лиля. «Сидеть на одном месте и ждать неизвестно чего невыносимо». «Ну, подождите», — взволнованно возразил Сергей. «Мы ж только что сами сказали, что здесь больше всего шансов найти выход. Зачем же мы куда-то пойдём? А ты его где-нибудь видишь? Выход этот», — иронично поинтересовался Ваня и демонстративно обвёл лучом фонаря всё небольшое помещение. «Я нет. Мы не пойдём далеко», — пообещал Нев. Если мы правы, то тонкое место должно распространяться на все этажи вдоль этой лестницы. Мы останемся в его пределах. Наверное, прекрати добавлять это слово, попросил Ваня. Бесит. Нет, в ответ только виновато пожал плечами. А можно я вас тут подожду? с надеждой спросил Сергей. Можно, великодушно разрешил Ваня и тут же добавил: Но если снова начнёшь проваливаться в забычье ничто, не кричи. «Мы всё равно не полезем снова тебя оттуда вытаскивать». Оно, смею напомнить, осталось вон за этой стенкой. Этого аргумента оказалось достаточно, чтобы Сергей ищел за благо больше не отбиваться от них. Он даже первым шагнул на лестницу за Ваней, а Нев задержался, заметив, что Лиля снова светит на то место на стене, где раньше находилась дверь. «Ты чего?» — мягко спросил он, тронув её за руку. «Ничего». Она мотнула головой, поворачиваясь и натянут, улыбаясь. «Просто я очень надеюсь, что Карина действительно была фантомом, потому что, если нет, она не договорила, но неф и так понял, и ободряюще сжал её ладонь. Исчезновение в зыбучем ничто, как это назвал Ваня, едва ли приводит к чему-то хорошему. Дверь на этаж они открывали так же осторожно, как до этого на лестницу». В отличие от двери третьего этажа, которая, по свидетельству Сергея, каким-то образом оказалась не заперта, это не поддалась сразу. Неву пришлось снова применить к ней магию. В коридоре всё было тихо и спокойно. Ни домир и зомби, ни одержимого Егора в поле зрения никто не обнаружил. «Куда дальше?» Снова переходя на шёпот, поинтересовался Ваня. «А ты помнишь, где именно поймал Карину и Егора?» Вопросом на вопрос ответил Нев. «Где он рисовал печать?» «Да вот прямо тут». Ваня указал фонарём на то место, где некоторое время назад топтался Тимур, разглядывая плод творческих усилий молодого мага. Только в обычной реальности. неторопливо прошёл в указанном направлении, посвятил на пол и изрёк удовлетворённое. «Ага. Что там?» – заинтересовалась Лиля. Ване тоже было интересно, а Сергей всё ещё не желал отставать, поэтому к Неву они подошли втроём, и тогда уже все увидели начерченную на полу печать. «Скажи, ты видел её в нашей реальности? Подходил к ней?» Уточнил нефу вани внимательно разглядывая линии. «Нет, Тимур подходил». Я сразу понял, в чём дело, а приближаться к этой дряни лишний раз не хотелось. «Значит, ты её не мог разглядеть». «Очень интересно». «Почему?» — не поняла Лиля потому что на момент гибели Олеси Карповой этой печати не существовало. Егор нарисовал её позже. Значит, она не может быть частью её воспоминания. Как не может быть элементом, привнесённым кем-то из нас. Никто её не видел. «Но ты и знаешь, как она может выглядеть», — возразила Лиля. «Нет, такого варианта не знаю. Егор весьма креативно подходит к использованию этой области магии ангелов «Всегда умудряется придумать что-то новое, о чём я и помыслить не в силах. Он снова кое-что доработал. И что нам это даёт?» С затаённой надеждой поинтересовался Ваня. «Здание обновляет данные? Или магия, которую применил Егор, проделала сквозную дыру в тканях реальностей? Может быть, это и есть наш выход?» – предположил Нев. Ваня шагнул вперёд быстрее, чем кто-либо успел его остановить, и оказался под центром печати. Замер, прислушиваясь к ощущениям, и, наконец, мотнул головой. «Не, не работает». Лиля дёрнула его за руку, вытаскивая из круга, и выразительно погрозила кулаком, недовольная его безрассудным поведением. «Жаль, хорошая была теория», — вздохнул Сергей, досадливо поморщившись. Однако Нев совсем не расстроился. Напротив, его лицо словно подсветилось изнутри, что свидетельствовало о появлении новой идеи. «Мы попали сюда, когда в реальности появился образ из виртуальности». В тот же момент напомнила Лиля. «И мы с ним взаимодействовали», — добавил Ваня, давая понять, что он уловил ход её мыслей. Нев тоже активно закивал и добавил. «Нужно не просто быть в круге. Нужно, чтобы на другом уровне, в то же самое время...» В круге находилось тело того из нас, кто в нём стоит. Тогда тело и сознание смогут снова соединиться. Он нахмурился, как будто к чему-то прислушиваясь, и тихо заметил. «Странное ощущение. Как будто это не моя идея». А чья же ищу?» — хмыкнул Ваня. Нев не успел ответить и объяснить. Сергей вдруг охнул и испуганно попятился, а рядом послышалось звонкое клацание челюстей, за которыми последовало хриплое рычание. Лучи фонарей замелькали и вскоре сошлись на фигуре, неотвратимо приближающейся к ним по коридору. «О, мадам-капитан!» — констатировала Ваня, пятясь вместе с остальными в противоположном направлении. «Давно у тебя не было. Валим». На этот раз они действовали по отработанной схеме. Броситься бежать, укрыться за дверь палаты, навалиться за дверь, чтобы удержать её». Только не желая отдаляться от тонкого места, они предпочли спрятаться в ближайшей палате, лишь бегло скользнув по помещению лучами фонариков, проверяя, не притаилась ли там другая опасность. На первый взгляд всё выглядело спокойно, и они сосредоточили своё внимание на двери. На этот раз её держали Ваня и Сергей, как самые молодые и крепкие. Нев стоял рядом, на всякий случай сведя вместе кончики пальцев, чтобы в нужный момент не тратить время на призыв силы. Лиля стояла чуть позади него, чтобы случайно не оказаться на линии огня. Однако Дамира, немного побившись в дверь и не сумев её открыть, снова перешла на рычание и царапание поверхности деревянного полотна ногтями. «Скоро ей надоест, она уйдёт», — пообещал Ваня. «Так было в прошлый раз. А если в основе реальности лежит игра, то всё должно повториться». «В играх подобные персонажи обычно ведут себя по одному алгоритму». «Это здорово, конечно». «Вот только дальше что?» — в отчаянии вопросил Сергей. «Каким образом там...» — он выделил это слово, давай понять, что имеет в виду обычную реальность. «Догадаются поместить наши тела в центр этой вашей пентаграммы... печати». Мышинально поправил неф «Пока не знаю. Надо как-то... подсказать им». «Ага». «Написать послание на запотевшем зеркале в ванной». «Или кровью на стене», — фыркнул Ваня. «А не такая плохая идея», — ухватился за это Нев. «Если Егору удалось прожечь магии дыру в пространствах, то, возможно, у меня получится сделать нечто подобное отсюда». «Может, просто сотворишь портал, да мы выйдем отсюда», — предложил свою очередь Ваня, продолжая упираться спиной в дверь и прислушиваться к тому, что там происходит. Лиля тоже прислушалась к тому, что происходит у неё за спиной, поэтому в ответ Нева не вникла. Ей показалось вдруг, что позади неё кто-то есть. Ухо уловило едва слышное дыхание. Все маленькие волоски на теле встали дыбом, когда неизвестный приблизился настолько, что холод его тела стал ощутим. Шея одеревенела, не давая обернуться, поэтому Лиля смогла сделать только одно — повернуться всем корпусом, одновременно отступив на шаг назад. Но, разглядев того, кто подкрался к ней, она застыла, больше не в силах пошевелиться. Это был Долгов. Только лицо его выглядело мертвенно-бледным, а глаза... их просто не оказалось на месте. Их словно вырвали, оставив на лице темные кровавые провалы. «Почему?» — хрипло выдохнул он, и изо рта хлынула черная густая кровь, заливая подбородок истекая надежду. Лиля, почему? Собственное имя помогло вернуть себе частичный контроль, и Лиля смогла хотя бы закричать.